Глава пятая. Еще один участник истории: Домовой жустик Какая же мистика может быть без необычных существ и сверхъестественных явлений? Вот и в нашем случае образовалась загадочная составляющая, а внес ее внезапно появившийся самый настоящий домовой. Это никак не зависит от того, верите ли вы в домовых или нет. Поверьте мне, я-то знаю, о чем говорю, хотя и сам не очень верю в них. Но в своего домового я не только верю, но точно ведаю, что он есть. А появился наш подлинный домовой так. Уже известный нам Гор Гороч все-таки определился с выбором способа для противостояния убийцам в городе. Для борьбы с правонарушителями он избрал профилактику тяжких преступлений и предупреждение потенциальных жертв – об опасности для их жизни и здоровья, а также целостности их имущества. Для этого ему пришлось, подобно герою из фильма «Менталист», мысленно поставить себя самого в положение преступника, который желает ограбить, а возможно и убить, каких-нибудь состоятельных жителей города. Для этого Гору пришлось включить несвойственное ему криминальное мышление – чтобы предотвращать реальные злодеяния которые могли произойти на самом деле а также все их тяжелые непоправимые последствия начав с центрального района гор гордж занялся составлением картотеки потенциальных жертв из числа проживающих в городе людей в которую он вносил имена и адреса тех жителей кто имел у себя в домах наличные драгоценности антиквариат картины иконы и прочие ценные предметы и вещи которые могли представлять интерес для преступников. Для лучшей ориентации в криминальных делах Горыч сблизился с некоторыми местными правонарушителями, чтобы понять их психологию, желания и планы. О задумках злоумышленников он старался узнавать мельчайшие подробности, а затем, согласно картотеке, намечал посещение потенциальной жертвы и, проникая беззаконно в ее жилище, оставлял у нее в письменном виде предупреждение. Указания, инструкции, что следует предпринять хозяевам, чтобы улучшить личную безопасность, безопасность своих родных и близких людей и самого места их обитания. Замечу, что такой подход не нов. Егор подсмотрел его из кинофильмов, в которых показывали специалистов по проникновению и взломам. Различные компании и фирмы нанимали их за большую плату, чтобы они проникали в строго охраняемые объекты с целью выявления слабых мест в системе безопасности. Гороч делал то же самое, причем не только без оплаты, но за свой счет. Но государство — это не компания, и его законы не позволяют подобной деятельности. Все же, несмотря на то, что миссия Гора была по своей затее благородной и полезной, ее реализация имела целый ряд сложностей, препятствий и затруднений. Бесспорно, незаметно проникать в дома и также оставлять их было задачей архисложной. Гор понимал это, но, тем не менее, смело и самоотверженно пошел на первое дело в квартиру Надежды Павловны. Перед этим посещением он потратил достаточно времени на изучение механизмов дверных замков, запоров, систем слежения и сигнализации, используемых горожанами в их домах. Кроме этого, у новых знакомых из криминального мира он приобрел набор отмычек и устройств для вскрытия сейфов любой сложности, но главное — Взял ряд уроков по практическому применению этих приспособлений. При подготовке Гор изучал и поведение жильцов. Так он несколько дней наблюдал за Надеждой Павловной, записывая время, когда она вставала, ложилась спать, выходила из дома и возвращалась. Вооруженный такими инструментами и знаниями, он смело шел в первую избранную им квартиру, на благое, по его мнению, дело, и был достаточно уверенным в его успехе. Но в глубине его естества, которую он еще не изучил, что-то интуитивно сигнализировало, что он еще не готов к подобному образу действий. В рассчитанное время Гор подошел к квартире 119, где ожидал увидеть безобидную спящую старушку. Ему без особого труда удалось открыть отмычками все три замка, войти в коридор и закрыть за собой дверь. И тут его ждала совершенно неожиданная встреча с тем... Кого и чего, согласно его текущему мировоззрению, протекающим сквозь крышу умознанием, не существует и быть не должно, да и не может. Но оно, это несуществующее существо, не только существовало, но и заявило о себе со всей силой и доказательностью. В коридоре его встретил некто, похожий на человека, и представился так. «Тихо, спокойно. Я домовой» зовут меня Жустик. Домовых не бывает, в замешательстве ответил ему Гор. Но я же есть, как видишь. Да, ты есть, но откуда я знаю, что ты домовой? продолжил Гор. Пока просто поверь, а позже я докажу тебе, возразил Жустик. У нас мало времени, я хочу принять участие в твоей миссии, так как ненавижу смерть и убийство, объявил домовой. «Допустим, я поверил тебе», — промолвил все еще не пришедший в себя гор. «Но чем ты можешь помочь мне?» «О, многим», — произнес Жустик. «Я могу накануне твоего посещения лично исследовать жилище и доложить тебе обстановку. А еще я могу усыпить всех находящихся в доме и держать их в таком состоянии до нашего ухода. Еще я могу отпирать любые замки» включая внутренние засовы и дверные цепочки, отключать сигнализации и камеры наблюдения, находить схроны и секретные места в доме и вскрывать любые сейфы. — Разве этого мало? — улыбаясь, ответил гору домовой. Круто! — воскликнул в восхищении Горский. — А прямо здесь и сейчас можешь продемонстрировать? — Приступим! — бодро выпалил Жустик и пошел в гостевую комнату. Гор последовал за ним. Домовой подошел к сейфу, встал напротив и, не прикасаясь к нему, щелкнул пальцами. В результате этого незамысловатого действия замок пришел в движение и занял позицию, не препятствующую открытию дверцы. Тут же она сама собой распахнулась, обнажив для нас содержимого этого стального хранилища, которое еще минуту тому назад казалось гору неприступной крепостью. Горочь был сильно впечатлен этим фокусом, но не подавал виду. «Я ничего брать не собираюсь», — поспешил сообщить он домовому, как бы оправдываясь. «Поверь, я не вор не преступник, лишь хочу предупредить хозяев об угрозе ограбления и потому повешу на сейф приготовленную мной записку». И он вслух стал читать жустику написанное. «Все хранящееся в этом сейфе могло быть унесено грабителями». Примите меры безопасности и больше не держите ценности дома даже в самых надежных местах. Домовой понял состояние Гора и потому поспешил успокоить его. «Не бойся, Гор, я тебе знаю все. Ты не преступник, не вор и не убийца, но ненавидишь все зло. Потому я и взялся помогать тебе. А ворам и убийцам я не помогаю. Только я хочу выяснить» каким образом ты узнаешь кого преступники собираются ограбить и убить как тебе сказать замялся гор я просто пытаюсь угадать э, -э так дело не пойдет возразил домовой надо точно знать кто когда и где собирается грабить и кого именно тогда твое предупреждение будет работать увы я не обладаю экстрасенсорными способностями чтобы знать такое — растерянно произнес Гор. — А вот я обладаю и готов снабжать тебя подобной информацией, чтобы мы шли на дело надежное и стоящее. Гор прошел в спальную комнату, где почивала хозяйка дома, и тихонько положил ей на грудь заготовленное сообщение. — Здесь все готово, — произнес он и предложил Жустику покинуть дом. Выйдя из квартиры, Город закрыл все замки и включил сигнализацию. Затем ему, как всегда, пришлось добираться домой на велосипеде, изображая из себя почтальона, которым он и был на самом деле. Жустик некоторое время сопровождал его. Гор заметил, что никто из прохожих не видел домового. Это утвердило в нем веру в то, что он имеет дело с чем-то сверхъестественным. — Могу я спросить тебя? — обратился Гор к Жустику, желая прояснить некоторые детали. — Спрашивай. — промычал в ответ спутник. — Ты кто такой? Дух? Привидение? Черт или бес? — прозвучал прямой вопрос. — Никто из озвученных тобой. Я домовой, — ответил Жустик. — Но я не понимаю, кто такой домовой, — резко продолжил гор. — Домовой — это духовно-телесное существо, произошедшее от падшего человека и сопровождающее его бытие проживая с ним в его месте обитания. «На сегодня хватит. Благодарю за помощь», — подвел итоги Гор. «До следующей встречи у следующей двери», — сказал на прощание домовой и исчез из виду. Оставшись в одиночестве, Горыч наконец перевел дух. Ясно, что все его мысли и переживания были о жустике. Он не хотел признавать, что какой-то домовой расположил его к себе» а тот действительно в глазах гора, был забавным и вызывал симпатию. Ростом он был чуть более полутора метров, сухой, но хорошо сложенный. Ловкий и подвижный, он мог быстро скрываться и появляться внезапно и в неожиданных местах. Лицо его было дружелюбным, с большими красивыми глазами, золотисто-зеленого цвета, полными озорства и таинственности. Прямой нос средних размеров нисколько не портил лицо. На губах часто играла хитрая полуулыбка, выдававшая его плутовство, будто он задумал очередную проделку. Тем не менее, описать Жустика сложно, ибо он мог менять цвет кожи и волос, а также прическу в одно мгновение. Горочу было неприятно, когда дом, так он для краткости стал называть его, менял лицо, делал его похожим на лицо Гора, поэтому он попросил его никогда так больше не делать, И еще заметил одну особенность, которая состояла в том, что при долгом контакте с ним человеку становилось как-то не по себе и потому хотелось прервать это общение. То есть, согласно опыту Гора, жустика можно было принимать только в малых дозах. Для себя он прозвал его жустиком, о чем, впрочем, впоследствии пожалел. Гор вспомнил, что святые божьи угодники взаимодействовали с падшими духами. Он читал это в житиях. Если святые летали в Иерусалим на бесах, то почему бы самому Горскому не использовать более добродушное существо на пользу жителей их общего города? Он принял твердое решение не отказываться от помощи домового.